Глава 28 Тут всё ещё было жарко, но по сравнению с тем, что было за чертой, даже сравнивать нельзя. Очень хотелось откашляться, откашляться и вздохнуть поглубже. Света сделала большой вздох и зашлась кашлем. Кашель был сильный, с мокротой, словно от хорошего бронхита, и после она стала выплевывать коричневые, едва не чёрные сгустки. Пипец, вот это я там надышалась. Фу, дрянь какая. Думала девочка, разглядывая свои плевки. Минуту стояла, дышала полной грудью. Потом, отдышавшись, поспешила отойти подальше от прозрачного барьера и, забираясь на гору битого камня, размышляла. Светлана не могла понять, сколько времени она там была. Она подняла руку и вдруг увидала, что самый край рукава куртки почернел. Он обуглился. Пока она рассматривала рукав, на неё накатил приступ кашля. Света снова начала кашлять. Ей срочно нужно было выпить чего-нибудь. Светлана полезла в рюкзак, достала бутылку и долго пила, пока не выпила всё, что в ней оставалось. Даже тёплое питьё приносило облегчение. Она ещё покашляла и начала прятать бутылку, когда вдруг подумала, что времени она тут провела немало. Да, много времени. И скоро ей уже просыпаться. А не проснётся ли она, когда будет возвращаться по белому лесу? Ей стало не по себе от одной этой мысли. Она пойдёт по лесу и проснётся, а вечером лежит спать и снова окажется в лесу, снова будет задыхаться. Пряча в рюкзак пустую бутылку из-под тархуна, она увидала внутри жестяную коробку — «Фикус». И не стала долго раздумывать. Сразу достала её и начала раздеваться. Скинула куртку, развязала пояс, приспустила до колен брюки. Девочка решила как следует смазаться перед дорогой, чтобы под действием «Фикуса» быстро пересечь лес. Бёдра хорошо намазала. И чуть-чуть ягодицы, руки, плечи, живот. Потом надела брюки, подтянула штанины, И остатками масла, что ещё оставались в измочаленном листочке, смазала себе икры и голени. И сразу почувствовала то, на что и рассчитывала. Тяжёлый рюкзак стал невесомым. Она закинула его на плечи, как пушинку, взяла палку и двинулась к лесу, нащупывая в кармане горячую банку с пылью. Да, фикус – это вещь удивительная. Девочка запросто перепрыгивала с камня на камень, взлетала на обломки стен, и буквально через пять минут уже видела светлеющий перед ней лес, После чада и гари, черноты и копоти он был очень красив. И ещё в нём было тихо. Не было этого монотонного, непрекращающегося гула. Тут было хорошо, и чувствовала она себя в этой белой красоте хорошо. Жаль, что здесь не было воздуха. Света зашла в лес и, сделав несколько больших вздохов, перешла на бег. Конечно же, папа сразу это заметил. «А ну-ка, подожди. Это что у тебя?» «Да прыщ, пап. Света не хотела, чтобы отец рассматривал её, но он уже схватил её, подтянул к себе и развернул к Свету. «Ну-ка, покажи. Не вертись, дай рассмотрю». Он стал рассматривать щёку девочки. «Да нет, дорогая, это не прыщ, это фурункул, и его нужно вскрывать. Собирайся в поликлинику». «В поликлинику?» — спрашивает Света. Она даже рада, что не нужно будет идти в школу. «Конечно, тебе нужно к хирургу. Эту дрянь нужно вскрыть». Отец всё ещё смотрит на неё пристально и говорит вдруг совсем не кстати, «Какая же ты у меня красивая». Девочка растерялась. Конечно, мама говорила ей, что она красивая, но то мама, все мамы так говорят, а вот от отца она такое слышала впервые, а папа, наконец, отпускает её. Всё, собирайся к врачу. Она и сама об этом думала. Ей братья с утра сказали, что у неё прыщ. Она поглядела в зеркало. И вправду под левой скулой, здоровенный, алый. А теперь он ещё и пульсировать стал подёргивать. Поганый жук. Как он смог так укусить? Но не ходить в школу? Может, ради этого стоило и потерпеть? Света оделась и без школьного рюкзака вышла за дверь. До детской поликлиники номер 31 на улице Арджиникидзе, в которую она ходила всю свою жизнь не так уж и далеко. Вот только на улице уже дождь, ветер неприятный. Но ничего, Света не будет тратить деньги на автобус. добежит да Тем более, что она всё ещё чувствовала необыкновенную лёгкость во всём теле после фикуса. В общем, добежала, промокла. Отстояла очередь в регистратуру, чтобы узнать, что хирург в поликлинике всего один, и принимать он будет с 14 часов, то есть через 3,5 часа. Но не сидеть же всё это время среди всяких мамаш и детей. Побежала домой. Пробегая мимо, решила заглянуть в приход, поздороваться. И там нашла отца Серафима. Он как раз закончил утреннюю службу. Промокла? Он сидел в трапезной с другими отцами за чашкой чая, звал её к себе. «Иди сюда». «Так, дева прекрасная, а что это у тебя с лицом?» Попы все вместе стали сразу её разглядывать. «Ого, да тут у тебя... Это не шутки, это надо к врачу». «Я уже была в поликлинике», — отвечала девочка, стесняясь пристального внимания святых отцов, которые все её теперь разглядывали. «Врач будет с двух принимать». «Так...» Повторил отец Серафим, задрал Риасу, достал из кармана брюк телефон, стал кому-то звонить. «Серёжа? Здорово, это я. Ага, ага, Слушай, ты сейчас на работе? Ага. Хорошо. Слушай, пришлю к тебе одну деву, прыщу у неё. Поглядишь? Ага. Без очереди? Ага. Операция. Понял, сейчас прибежит она, быстро. Поп закончил разговор и спрятал телефон в карман». «Значит так, беги быстро в 51-ю поликлинику. Там сейчас принимает в 236-м кабинете хирург Везмикин. Он молодой, но руки у него золотые. Там бабки будут сидеть, так ты очередь не занимай, иди без очереди. Они все пенсионерки, им всё равно делать нечего, как у врачей сидеть. Вот он тебя поглядит. Беги сейчас, у него через час операции начнутся». «Да-да», — Света кивала головой. «Сейчас же побегу, вот только». «А где эта поликлиника?» «Проспект космонавтов через дорогу Атаке», — подсказал ей один из молодых священников. На входе медсестра меряет у всех температуру и напоминает. «Маски, перчатки, бахилы. Не забываем». Народу толпа. От пандемии, наверное, тут такое столпотворение. Очереди в регистратуру, но это всё девочке не нужно. Она узнаёт, где кабинет 236. Бежит на второй этаж. Ей нравится, что сегодня нет нужды ждать в очередях. Девочке кажется, что она особенная, раз её примут без очереди. Бабки у кабинета даже возмутиться не успели, когда она проскользнула за дверь. «Так, значит, давим прыщи на лице», — говорит сукоризный Сергей Владимирович Визьмикин, осматривая её щёку. «Мама вам не говорила, что этого нельзя делать?» Сам он молот у него дурацкая шапочка, вроде и медицинская, но с какими-то машинками, совсем не похож на врача. На руках у него перчатки, и он начинает сжимать прыщ и спрашивает... «Вы ещё несовершеннолетняя?» «Что?» — не понимает Света. «Состоите на учёте в детской поликлинике?» «А, да, в детской». «Значит, карточки вашей у нас нет?» «Нет, я тут в первый раз». «Ясно». Хирург, наконец, перестаёт мять ей лицо, садится на стол в задумчивости и говорит, чуть подождав. «Вообще-то вас нужно в челюстно-лицевую». Тут Света заволновалась. Неужели он отошлёт её куда-нибудь? Но тут Везмикин продолжает. Хорошо, вроде ничего там сложного нет. Надеюсь, что в мышцу он не ушёл. Он встаёт, ещё раз смотрит щёку девочки. Да нет, вот он весь вправо и вниз идёт. И кричит в другую комнату. «Раиса Андреевна, первый набор инструмента и обезболивающие, приготовьте, пожалуйста!» И снова Свете. «Не волнуйтесь, всё сейчас починим, и даже шрама постараемся не оставить». А девочка зря боялась. Самой болезненной частью операции оказался укол, который ей в щеку сделала немолодая медсестра. И всё. Дальше она вообще ничего не чувствовала. Хирург с одной стороны стола медсестра с другой, свет в глаз, медицинские запахи, тёплые руки. «Так, не шевелись, буду вскрывать такс «Так-с. Ого, сколько гноя. Почему сразу не пришла? Чего тянула?» Сказать ему, что я пришла сразу, что и трёх часов не прошло, как меня туда укусил мерзкий жук. «Температура была?» — продолжает хирург. «М-м-м...» — мычет Светлана, не открывая рта. «Это значит, нет». «Барышня, это не шутки. Нельзя запускать нагноение, особенно на лице», — продолжает хирург. «Дренаж готовить?» — спрашивает медсестра, тоже разглядывая рану на лице девочки. «Пока обойдёмся. Я вроде всё здесь вычистил. Сейчас ещё вот этот канал вниз почищу и промою всё». Эти добрые люди продолжали копаться в её лице, А она лежала и видела над собой одним глазом, второй она зажмурила, дурацкую шапочку в маленьких скорых помощях и слушала, как Везьмикин ей рассказывал. «Ну, ничего страшного, хотя канал глубокий. Вот. Так. А это что? Ого, интересно. Так как вы, девушка, заработали этот фурункул? Раиса Андреевна, ну-ка пинцетик мне». Звякают стальные инструменты, которые он бросает в железную чашку. Теперь Светлана слышала в его голосе неподдельный интерес и даже удивление, что же он там у неё такое увидел. «Раиса Андреевна, видите, что тащу?» «Не вижу, за очками лезть надо. А что там, стержень?» «Да если бы. Тут вон какая забавная вещь». Он замолчал, продолжая с интересом копаться в щеке Светланы, а она лежит и терпеливо ждёт. Ей очень интересно, что же врач там нашёл, а он, кажется, закончил, остановился и потом произнёс. «Ладно, вроде сделали». Канал глубокий, гноя было много. Я всё почистил. ношить не буду, не хочу, чтобы затяжка на лице осталась. Залеплю вам рану лентой. А вы мне скажите, вы недавно за границей были? Были в тёплых странах? А Света лежит и не понимает, почему он это у неё спрашивает. А врач не отстаёт, заканчивает дело, клеит ей на лицо какой-то пластырь и повторяет вопрос. Ну так что, в Таиланде были? Вон вы какая загорелая, даже краснота от загара не спала ещё. В Таиланде? Она теперь уже сидит, а не лежит. Вот что ему сказать? Сказать, что она во снах бывает в... Как его там называют Лю? В востоке А там солнце свирепое, там и загорела Но вместо этого девочка просто говорит. «Я нигде не была в тёплых странах. но ну, в этом году точно. А что?» «Да вот», — говорит Визмикин и поднимает к её глазам склянку из-под лекарства, а в ней на дне бело-жёлтый маленький червячок с чёрной головой. «Это я из вашей щеки достал». У девочки округляются глаза. Она неотрывно смотрит на этого червяка, и от страха и неприязни у неё просто нет слов. Она хочет раздавить гадину. «Первый мой случай», — продолжает хирург. «Первый раз я извлекаю паразита. Вы точно не ездили в тропические страны?» «Нет, не ездила», — говорит Света и вдруг добавляет, поглядывая то на хирурга, то на медсестру. «Это меня жук-могильщик укусил, когда я после белого леса искала проход за черту». Угу. «Понимающе кивает хирург. Ясно. Ну ладно, через два дня приходи, посмотрю, как заживать будет. Я опять в утро буду. Можешь и как сегодня без очереди заходить, скажешь, что на перевязку. И передавай привет отцу Серафиму». Она вышла из поликлиники на улицу. Как хорошо, что она пришла сюда. Ей даже в самых страшных кошмарах не мерещался такой ужас. У неё в щеке жила копала себе ход, какая-то тварь. Мерзкая, жёлтая, копошащаяся. Вокруг которой за короткое время образовалось столько гноя. У Светы мурашки по спине бежали всякий раз, когда она представляла, что у неё в щеке жил червяк. Но теперь всё было хорошо. Нужно будет поблагодарить отца Серафима при первой возможности. Но пока она бежала домой, у неё начинались судороги. Когда она мазалась соком фикуса, она знала, что так будет. Тогда ей было всё равно, а вот сейчас… Начались они, когда девочка ещё даже не добежала до подъезда. Ей скрутила мышцы живота. Пришлось притормозить, перейти на шаг. И не понять было, что это — листья фикуса так крутят живот, или напитки в холодильнике были испорчены Очень ей не хотелось скрючиться тут во дворе или подъезде, чтобы её в таком состоянии увидали соседи, и она пыталась держать себя в руках. Её прошиб пот, а ведь дома девочку ждал отец, и она поспешила домой, не сидеть же ей в подъезде. «Ну что, посмотрел тебя врач?» — спросил папа, когда она вернулась домой. И, рассмотрев, дочь добавил, «Да ты вся мокрая». «Да, он мне его разрезал, сказал прийти через два дня на перевязку». Говорила она пока спокойно, но уже ожидая приступа. «Вскрыл? Больно было?» «Нет, вообще нет. Врач хороший был», — отвечала Светлана, чувствуя, что боль у неё сейчас как раз и начнётся. «Значит, всё нормально?» «Да, па», — отвечала девочка, сдерживаясь и быстро уходя в ванную. Закрылась там и почувствовала, как судорога схватила левую икру, Она открыла рот и поймала себя на мысли, что может закричать, и опустилась на пол, а потом и вовсе легла. Так и лежала полчаса, наверное, пока судороги выворачивали ей мышцы. Приходил папа, стучался в дверь. Света, тебе что там плохо? Живот болит, па, отвечала она, а само пробивал пот от спазмов. «А что с тобой? Ты отравилась? Что случилось? Да нет, не отравилась, отвечала она через силу. Всё нормально, па, это по это по-женски. Я скоро выйду. Когда судороги стали отступать, девочка почувствовала дикую усталость и ещё голод. Она, пошатываясь, пошла на кухню, жадно съела простой кусок хлеба с луком и подсоленным маслом, а потом, не заходя в комнату мамы, чтобы не разговаривать с отцом, прошла к себе и завалилась на кровать. И, кажется, впервые за год или даже два заснула днём.